Проходит не меньше часа, как я забаррикадировалась в комнате в ожидании выяснения отношений, но Арсений так и не пришел, как и не заглядывала Лидия Павловна, видимо, решив, что я отправилась разбирать вещи. Этим и занимаюсь, но с опаской поглядываю на двери. Все жду и жду, что Арсений вломится сюда, чтобы разнести в клочья мои жалкие попытки быть сильной девочкой, способной постоять за себя, но он так и не приходит. как и не слышно иных звуков. Словно в коридоре за дверью никого за это время не было. Наверное, я становлюсь параноиком. Так просто и быстро можно сойти с ума, оказавшись в некомфортных условиях для существования? Черт, меня здесь бросили, и я должна как-то выживать. Поэтому и не грызу себя за попытку дерзить парню, который все равно наводит на меня ужас. Укладываю на полку шкафа несколько сложенных аккуратно футболок и смотрю на свое запястье. Синяка, возможно, и не будет, но вот запястье пока красное. В какой-то степени я хочу, чтобы остался след от его грубых касаний, как напоминание, что у меня есть частичка власти, и я могу манипулировать Арсением хотя бы то время, пока не сойдет след. Но, с другой стороны, мне неприятен сам факт того, что он касался меня. «Ну что за...» — ворчу себе под нос, когда под ноги падает стопка футболок, потому что я настолько задумалась о происшествии в столовой, что не убедилась в том, что сложила одежду как надо. Опускаюсь на колени, поднимая футболки, как до меня доносится приглушенный закрытыми оконными рамами звук с улицы. Чей-то громкий смех, который пробивается даже через стекло. «Конечно же, это Арсений. Я не должна сомневаться, что он так громко смеется, но ноги сами несут меня к окну. Прячусь за шторкой, выглядывая наружу. Надеюсь, меня там не видно, иначе быть застигнутой в подобной ситуации вверх идиотизма с моей стороны. Всматриваюсь в Арсения, жалею, что не могу, как какой-нибудь супергерой, прожигать глазами-лазерами дыры в головах врагов. Совсем недавно я надеялась, что он будет злиться или погрузиться в мысли, раздумывая над моими угрозами. Но нет, я на него никак не повлияла. Вон стоит на подъездной дорожке возле какой-то белой машины и с кем-то разговаривает, не утруждая себя манерами. Ржет, как конь, в общем. Я морщусь и уже было хочу отойти от окна, чтобы только не видеть этого самодовольного придурка. Как неожиданно второй участник разговора оборачивается. Наверное, кто-то или что-то привлекло его внимание, но теперь я могу рассмотреть парня. Возраст примерно такой же, как и у Арсения, и, скорее всего, он его друг. Одет легко и просто, джинсы и футболка. На запястье мне удается рассмотреть часы. У парня светлые, чуть вьющиеся волосы, которые легонько треплет ветерок. Лицо мне незнакомо. хотя я успела просмотреть почти тонну фотографий Арсения, когда пыталась узнать про сына Самойлова. Но что-то парня, стоящего напротив Арсения, я не припомню. Парень отворачивается и кивает на какую-то реплику Арсения. Тот машет кому-то рукой, и они оба садятся в белоснежный седан, чтобы через минуту уже покинуть двор. «Ну и скатертью дорожка», — шепчу я в надежде, что Арсений сюда больше не вернется. «Хотя бы несколько дней, но стоит мне вновь заняться распаковкой чемоданов, как в дверь кто-то стучит. Скорее всего, Лидия Павловна решила меня проведать. Не оборачиваясь, я разрешаю войти. Дверь открывается бесшумно, потом слышатся приглушенные шаги. Я здесь уборкой занялась», — произношу, натягивая на губы улыбку. Нужно выглядеть спокойно и расслабленно, чтобы у нее не появилось лишних вопросов. Но стоит мне повернуть голову, как мои губы начинают нервно подрагивать. В комнату входит Станислав Валерьевич, и в руках у него огромный букет. Что-то мне дурно.